Глава 16. Я сам его покрасил. «Только правду и ничего, кроме правды?» «Ага», — ответил свидетель. Он не жевал жвачку, однако его подвижные рот и частые щелчки языком, которыми он сопровождал свои ответы, наводили на мысль, что он усердно этим занят. У него было узкое лицо, на котором сменяли друг друга простодушие и вызов, очень худая шея и копна волос цвета лакрицы. Желая подчеркнуть особенно важную мысль, он дергал головой в сторону, будто перебрасывая во рту невидимую жвачку, не отводя при этом серьезного взгляда от собеседника. Тенденция обращаться ко всем в зале, кроме ГМ Ваша честь выдавала, возможно, благоговейный трепет или же повадки юного коммуниста, заметные также в сурово поджатых губах и вызывающим галстуки с изображением серпа и молота. Гэм приступил к допросу. «Ваше полное имя Гораций Карлайл Греббел, и вы проживаете в доме номер 85 по Бенджамин-стрит в Патни?» «Точно!» — согласился свидетель, вызывающим голосом, обводя взглядом зал суда. «Раньше вы работали в многоквартирном доме комнаты Дорси на Дьюк-стрит, где проживал обвиняемый. Точно. Чем вы там занимались? Я был экстрауборщиком». «Каковы обязанности экстрауборщика?» Он вычищает разные мусоры, которые не по душе горничным. Жильцы вытряхивают пепельницы в корзины, разбрасывают, где ни попадя старые бритвы и так далее. Все это работа для экстрауборщиков. Особенная нужда в них после вечеринок. Вы работали в доме примерно 3 января этого года? Точно в тот день. Поправил его Гораций, Карлайл Греббл дернув головой. «Точно! В тот день я находился на работе». «Хорошо. Вы были знакомы с покойным мистером Хьюмом?» «Не имел чести быть представленным. Просто отвечайте на вопрос», — резко перебил его судья. «Конечно, ваша честь». Быстро ответил свидетель, усердно двигая челюстью. Его верхняя губа приподнялась, обнажив ряд зубов. «Я лишь хотел сказать, что однажды его встретил, и мы отлично поладили. Он дал мне 10 фунтов, чтобы я никому не сказал, что он вор». Уже неоднократно на этом процессе судебный стенографист имел полное право отпечатать слово «сенсация» в своем отчете. Сообщение Греббала, строго говоря, нельзя было назвать таковым, поскольку никто не понял, что он имел в виду. Однако сказанные будничным тоном его слова прозвучали очень весомо. Судья медленно снял очки и сложил на столе, внимательно глядя на свидетеля. «Вы отдаете себе отчет в том, что говорите?» — спросил он. «Еще как, Ваша честь?» «Я лишь хотел убедиться». «Продолжайте, сэр Генри». «Мы попытаемся это установить, ваша честь», — прогрохотал Гейм. «Итак, откуда вы могли знать покойного в лицо?» «Раньше я работал в другом месте, неподалеку. Каждое субботнее утро я должен был относить кожаную сумку с недельной выручкой в банке столицы и округов». Я служил кем-то вроде охранника, понимаете? Сопровождал человека с сумкой, хотя надобности особой не было. Покойный, он-то ничего такого не делал, я имею в виду, не принимал деньги за конторкой или еще чего. Он лишь выходил из маленькой дверцы в дальнем углу и стоял, сложив руки за спиной, кивая мистеру Перкинсу, который приносил деньги, будто давал свое благословение. — Сколько раз, по-вашему, вы его видели? — Да разве сосчитаешь раз двенадцать? — Больше, — покачал головой свидетель и свистнул через дырку в зубе. — Примерно полгода каждую субботу. — Где вы находились утром в пятницу 3 января? — Вытряхивал мусорную корзину в тряси. Быстро ответил Гребл. Это квартира Ансвела. Он сунул кулак под подбородок, будто пытаясь поддержать падающую голову, и сделал дружелюбный жест в сторону подсудимого, после чего вновь принял торжественно напущенный вид. Где была корзина? На кухне. Двери с кухни видят в столовую. Как обычно, согласился Гребл. В то утро дверь была закрыта? Да, почти. Оставалась щелка. Расскажите, что вы там увидели и услышали. Ну, я работал довольно тихо и поэтому услышал, как дверь в столовую открылась. Я имею в виду другую дверь, которая ведет прихожую. И подумал, вот тогда, потому что мистера Ансвила мы не ждали. Я заглянул в щелку и увидел, как в столовую вошел мужчина, двигаясь тихо и быстро. Я сразу понял, что он задумал неладное. Шторы в столовой были задернуты. Сначала он обстучал стеной, как будто искал спрятанный сейф. Потом начал открывать дверцы буфета и, наконец, что-то достал из ящика. Я не понял, что, так как он стоял ко мне спиной. Затем мужчина подошел к окну и поднял штору, чтобы получше разглядеть предмет в руках, и я увидел, кто это был и что он достал. «Кто это был?» «Покойный мистер Хьюм». «И что он достал?» — спросил Гейм, повышая голос. «Пистолет капитана Ансвелла, тот, что лежит у вас на столе». «Прошу передать его свидетелю». «Посмотрите внимательно. Вы уверены, что именно этот пистолет покойный взял утром пятницы из буфета?» «Он самый», — ответил свидетель, взглянув на серийный номер пистолета до того, как взять его в руки. Привычным жестом он вытащил обойму и тут же вогнал ее обратно, затем покрутил оружие в руках, напугав при этом женщину, сидевшую неподалеку на скамье присяжных. Мне уже приходилось доставать эту обойму, когда одна вечеринка вышла из-под контроля. «Что случилось после того, как вы узнали мистера Хьюма?» Я не мог поверить глазам. Он достал небольшое блокнот и что-то там проверил очень внимательно, после чего положил пистолет в карман. Тогда я решил, что с меня довольно. Быстро открыл дверь и сказал «Привет». Не очень-то вежливо, но ведь я обращался к вору. Изрядно его напугал, хотя он постарался не показать виду. Медленно повернулся ко мне, сложив руки за спиной и хмурясь, как Наполеон. «Вы знаете, кто я такой?» — спрашивает. «Я отвечаю, я вас знаю, и знаю, что вы украли пистолет капитана ансвола Он попросил меня не говорить ерунды, сказал, что это такая шутка». Только его тон был мне хорошо знаком. Им часто пользуются благородные особы, когда натворили дел и стараются выйти сухими из воды. Думаю, мистер Хьюм понял, что я вижу его насквозь. «Черт возьми, помню, как лорда Бартфасли поймали врасплох с тузом, королем и валетом в жилетном кармане?» «Эту историю мы пропустим», — проговорил судья. «Конечно, Ваша честь». «Я отвечаю, шутка или нет, только вам придется спуститься к управляющему и объяснить, зачем вам понадобился пистолет капитана Ансвела? Тогда он сразу присмирел и говорит, «Ну хорошо, вам известно, полагаю, с какой стороны хлеб маслом намазан». А я ему, «Не могу знать, шеф, потому как никакого масла я в жизни не видал». Тогда он отвечает будете держать рот на замке и я дам вам фунт могу поспорить в своем банке он так не разговаривал тогда я решил посмотреть что он задумал то что вы шов предлагаете всего лишь маргарин на моем куске этого добра и так полно хорошо отвечает десять фунтов и не фунта больше после чего он ушел вместе с пистолетом «Вы взяли 10 фунтов?» — спросил судья. «Да, ваша честь», — вызывающе ответил гребл «А что бы вы сделали на моем месте?» «Я не стану выносить суждения на этот счет», — отозвался судья Ранкин. «Продолжайте, сэр Генри». «Он ушел вместе с пистолетом», — Гэм покивал головой. «Что вы сделали дальше?» Я понял, что он задумал неладное, поэтому решил предупредить капитана ансвола Вот как. Вы рассказали обо всем капитану Ансволу? Да. Я считал это своим долгом, хотя грош цена этому капитану. Когда вы его предупредили? Капитана не было в городе, однако он неожиданно появился на следующий день. Ага! «Значит, он все-таки находился в Лондоне в вечер убийства, не так ли?» Гем помолчал, наблюдая, как свидетель двигая челюстями, будто пережевывая ответ. «Когда вы его встретили?» «В субботу, примерно в шесть-десять вечера. Он подъехал на парковку для жильцов позади дома. Вокруг никого не было, так что я подошел к нему и сказал что мистер Хьюм приходил днем раньше и украл его пистолет. «Что он ответил?» Он был удивлен, постоял минутку, размышляя, а потом произнес, «Спасибо, вы очень помогли», и дал мне полкроны. Потом опять сел в машину и уехал. «Теперь послушай меня, сынок. Пистолет, найденный в кармане обвиняемого...» «Вот этот самый пистолет, который, как предполагали, он взял с собой, чтобы убить мистера Хьюма, был на самом деле украден из квартиры самим мистером Хьюмом днем раньше, верно?» «Даю голову на отсечение, все было именно так», — запальчиво произнес свидетель, высунувшись из кабинки навстречу указательному пальцу ГМ. Тот же, услышав ответ, сел на свое место. Греббл показал себя нахалом и пустомелей, однако его показания произвели изрядное впечатление. Теперь все ощущали, что назревает драка. Неприязнь между свидетелем и сэром Уолтером Штормом стала очевидной еще до того, как генеральный прокурор произнес первое слово. Каждый лондонец испытывает невольный трепет и глубокое уважение при виде алой мантии, которая смутно олицетворяет для него империю и закон, нечто, уходящее корнями в далекое прошлое. Возможно, поэтому грэбл проявил по отношению к судье смирение и покорность. Однако представители обвинения подобных чувств у него не вызывали. Уолтер Шторм казался ему скорее человеком, который желает его унизить. Гребл должно быть поглядывал на прокурора с тех пор, как зашел в кабинку, готовый ощетиниться в любой момент. Невольно надменный взгляд сэра Уолтера также не способствовал установлению мира. «А, Гребл, вы сказали, что приняли от мистера Хьюма 10 фунтов? Да. «Вам кажется, это был достойный поступок? А вам кажется достойным с его стороны предложить мне эти деньги? По-моему, мы не обсуждаем здесь привычки мистера Хьюма, а стоило бы обсудить, потому что из-за них этого бедолагу пытаются отправить на виселицу». Генеральный прокурор, должно быть, принял весьма угрожающий вид, потому что свидетель немного отодвинулся в вглубь кабинки. Вам известно, что такое неуважение к суду, Гребл? Да? Если вы не знаете, судья может вам это прояснить. Чтобы избежать неприятных последствий, должен сказать, что ваша обязанность отвечать на мои вопросы и только... Вы меня поняли? Побледневший Гребл выглядел так, будто вот-вот сорвется с привязи, однако лишь дернул головой и ничего не сказал. «Хорошо. Рад, что мы договорились». Некоторое время сэр Уолтер наводил порядок на своем столе. «Из вашего поведения я сделал вывод», продолжил он искоса, бросив долгий взгляд на присяжных, «что вы исповедуете учение Карла Маркса, Никогда о таком не слыхал. Вы коммунист? Может, и так. Еще не решили. А как насчет взятки от мистера Хьюма? Вы ее получили или нет? Получил. А потом направился прямиком к капитану Ансвеллу и все ему рассказал. Понятно. Пытаетесь нас убедить в том, что... «В бесчестье коренится ваша честь? Что вам можно доверять, потому что вы дважды не оправдали доверие? Чего вы ко мне привязались?» Воскликнул свидетель, затравленно глядя по сторонам. «Вы сказали нам, что 3 января работали в комнатах Дорси на Дьюк-стрит. Вы по-прежнему состоите у них в штате?» «Нет, я...» «Ушел? Почему?» Молчание. «Вас уволили?» «Можно сказать и так. За что?» «Отвечайте на вопрос», — сказал судья резким тоном. «У них было слишком много сотрудников, а я не ладил с управляющим. Управляющий дал вам рекомендации, когда вы уходили?» «Нет». «Однако, если причина вашего увольнения была такой, как вы говорите, вам должны были выдать рекомендательное письмо». Уолтер Шторм не был готов к появлению этого свидетеля и не располагал точными данными, но многолетний опыт безошибочно подсказывал ему, в какое место следует наносить удары. «Вы сказали нам, что в пятницу утром 3 января вы...» «Вытряхивали мусорную корзину в квартире обвиняемого?» «Да. Как давно отсутствовали мистер Ансвел и капитан Ансвел? «Примерно две недели. Примерно две недели. Зачем тогда было вытряхивать корзину, если в квартире давно никто не жил? Они могли вернуться в любой момент». «Однако несколько минут назад вы сказали моему ученому-коллеге, что никого не ждали, разве нет?» «Рано или поздно корзину нужно было убрать». «То есть этого ни разу не делали на протяжении двух недель?» «Нет, то есть...» э... «Не кажется ли вам, что корзину должны были убрать, как только жильцы покинули квартиру?» «Да, но я хотел убедиться, что это сделано. Послушайте, ваша честь...» «Далее вы сказали нам...» — продолжал генеральный прокурор, опираясь обеими руками на стол и выставляя вперед плечи. «Что делали свое дело очень тихо, а шторы на окнах были задернуты?» «Да. Вы привыкли чистить мусорную корзину в темноте?» «Послушайте, я не обращал на это внимания, и почти беззвучно, чтобы никого не потревожить в пустой квартире. А что, если я предположу, что вы находились в квартире, если вообще там были? Совсем не для того, чтобы вытряхивать мусорную корзину. Вы ошибетесь». «Значит, вас там не было?» «Я там был». А вы мне слова не даете сказать. Говорю же, старик Хьюн тоже туда явился и украл пистолет. Хотите, верьте, хотите, нет. Давайте посмотрим, во что еще мы должны поверить. Если не ошибаюсь, в комнатах Дорсе работает швейцар. Да. Вы примете мое заявление, если я скажу, что швейцар был допрошен полицией и показал, что не видел никого похожего на покоенного в комнатах Дорси в пятницу или в любой другой день. Возможно, он поднялся по черной лестнице. Кто поднялся по черной лестнице? Мистер Хьюм. В любом случае, именно так он и ушел, я сам видел. Вы доложили об этом полиции? Каким образом, если я уволился оттуда на следующий день? «Вы уволились на следующий день?» «Мой испытательный срок, месяц, подходил к концу в ту субботу. К тому же я не знал, что это так уж важно». «Очевидно, не знали. Вы не первый человек с весьма интересными взглядами на события, которые не казались ему важными раньше, однако внезапно показались важными теперь», — сухо произнес сэр Уолтер. «Может ли кто-нибудь подтвердить ваше заявление о том, что капитан Ансвел находился в тот день на парковке?» «Никто, кроме самого капитана. Почему бы вам не спросить у него?» «Замечание свидетеля?» — вмешался его честь судья Рэнкин суровым тоном. «Хотя и неуместное все-таки относится к делу. Присутствует ли реджинальд Ансвелл на заседании?» Учитывая тот факт, что часть показаний зависит от информации, которую может предоставить только он, Гейм вскочил на ноги и, как обычно, свирепо учтиво произнес. «Ваша честь, капитан Ансвелл появится здесь как свидетель защиты. Не стоит за ним посылать. Ему давным-давно была отправлена повестка в суд. Мы проследим, чтобы он непременно явился, хотя сомневаюсь, что ему это сильно понравится». «Что это значит?» — шепотом спросила Эвелин. «Разве Реджинальд не говорил, что не собираются выступать свидетелем? Он не мог не знать о повестке. Ничего не понимаю». Несомненно, то была очередная хитрость ГМ, который во всех обстоятельствах должен был оставаться хозяином положения, эдаким старым маэстро. Это все, что можно было утверждать наверняка. «У меня, к свидетелю, больше нет вопросов», — отрывисто произнес сэр Уолтер Шторм. «Я вызываю Джозефа Джорджа Шанкса», — сказал Гейм. Пока грэбл покидал кабинку, уступая место Джозефу Джорджу Шенксу, представители обвинения устроили совещание. Они оказались в довольно щекотливой ситуации и должны были найти из нее выход. В том, что Джеймс Ансвелл стал жертвой недоразумения, что Хьюм задумал ловушку для Реджинальда даже в том, что он украл у последнего пистолет, сомнений почти не осталось. Однако эти обстоятельства, несмотря на все сказанное, отнюдь не доказывали, что подсудимый был невиновен. Я вспомнил слова из заключительной речи знаменитого адвоката на другом знаменитом деле. «Господа присяжные заседатели, бывают случаи, когда косвенные улики так же убедительны, как показания очевидцев. Если позволите, приведу один пример. Представьте себе в комнату с одной дверью и закрытым окном, а также коридор снаружи. Человек проходит по коридору, ходит в комнату и видит мужчину с пистолетом в руках, а на полу — мертвое тело. В данном случае косвенные улики будут весьма убедительны, если не сказать неоспоримы. У нас была точно такая же ситуация. Обвиняемого нашли в закрытой комнате. Косвенные улики были по-прежнему неоспоримы. Отправная точка всего процесса оставалась вне сомнений. Какие бы потери не понесло обвинение, сэр Уолтер Шторм должен был закончить свое дело. Голос ГМ вывел меня из раздумий. «Ваше имя Джозеф Джордж Шенкс, и вы состоите разнорабочим в доме номер 12 по Гросвенор -стрит? «Да, сэр», — ответил свидетель, приземистый человечек, столь сильно похожий на карликовую версию Джона Булля, что его воскресный костюм выглядел на нем весьма не к месту. Из его шеи, подобно двум кинжалам, торчали острые углы воротника, из-за которых, казалось, он пытается держать голову как можно выше и старается говорить очень тихо. — Сколько вы там работаете? — произнес свидетель, размышляя. — Думаю, лет шесть. — В чем заключаются ваши обязанности? — В основном содержать в порядке реквизит мистера Хьюма для стрельбы из лука, чинить что-то, если потребуется. — Взгляните на эту стрелу, которую убили покойного. Свидетель тщательно вытер руки свои парадные штаны, прежде чем взять улику. «И скажите присяжным, доводилось ли вам видеть ее раньше?» «Ну, конечно, доводилось, сэр. Я сам крепил на нее перья. Прекрасно ее помню. Краска на ней слегка темновата». «Вы часто прикрепляли к стрелам особые перья, которые предпочитал покойный, и красили ведущие перья?» «Об этом нам сказал вчера мистер Флеминг». — Да, все верно, сэр. — Предположим, я покажу вам фрагмент пера, — продолжал Геем таким тоном, будто вступал в жаркий спор. — И попрошу вас определить, оторвался ли он от этого пера на стреле. Вы сможете это сделать? — Думаю, что смогу, сэр. Ведь фрагмент должен подойти к перу. — Должен. «Однако сперва я задам еще один вопрос. Вы обычно работали в небольшой мастерской в задней части сада, не так ли?» «Я вас ничуть не тороплю, сэр», — великодушно ответил свидетель. «Что вы спросили?» «А, да, верно, там я и работал». «Держал ли мистер Хаюм в мастерской арбалеты?» Шорохи и скрипы, волной прокатившиеся по залу, вызвали у Шенкса приятное чувство собственной важности. Он позволил себе расслабиться и положил локти на бортик кабинки. Однако, видимо, почувствовав на себе чей-то строгий взгляд с галерки, осознал неуместность своей позы и поспешно выпрямился. — Да, сэр, три арбалета. Весьма опасные штуки, скажу я вам. — Где они хранились? «В большой коробке, похожей на ящик с инструментами под верстаком...» Свидетель моргнул, будто пытаясь сосредоточиться. «Вы посещали мастерскую в воскресенье утром 5 января, на следующий день после убийства?» «Да, сэр. Несмотря на то, что было воскресенье, я решил, учитывая...» «Вы заметили в мастерской какие-нибудь перемены?» «Заметил, сэр». Кто-то явно порылся в том ящике с инструментами, вернее, в коробке, которую я так называю. Она лежала прямо под верстаком, понимаете, сэр? И на ней всегда оседает много стружек и пыли, так что сразу видно, если ее кто-то открывал. — Вы заглянули в нее? — Да, сэр, конечно. — Один из арбалетов исчез. — Что вы сделали, когда обнаружили пропажу? я сказал об этом мисс мэри но она ответила чтобы я перестал волноваться о таких пустяках учитывая обстоятельства так я и сделал вы могли бы опознать этот арбалет мог бы сэр Гэм сделал жест лолли поп и та достало оружие очень похожее на арбалет которым гм иллюстрировал вчера свое выступление пожалуй этот был Покороче, а передняя часть — шире. На прикладе стальными гвоздиками крепилась небольшая серебряная пластинка. «Это тот самый арбалет?» — спросил Геем. «Он самый, сэр. Здесь и гравировка на пластинке с именем мистера Хьюма». «Посмотрите на зубчики-лебедки. Возможно, там что-то застряло? Ага, нашли. Теперь достаньте этот предмет». Держите его так, чтобы присяжным было видно. Что это, по-вашему?» «Это кусок синего пера». Сэр Уолтер Шторм поднялся на ноги. События давно перестали казаться ему забавными. Теперь он был серьезен, мрачен и чрезвычайно вежлив. «Ваша честь, должны ли мы предположить, что перед нами тот самый...» Весьма загадочный фрагмент пера, которым было задано так много вопросов. Только один кусок, ваша честь. Откликнулся ГМ. Если его изучить, станет ясно, что не хватает еще одного фрагмента примерно в полдюйма длиной. Мы предполагаем, что перед нами второй фрагмент, а всего их три. «Третий еще нужно найти». Он повернулся к свидетелю. «Можете ли вы точно установить, оторвался ли фрагмент, который вы держите в руке, от ведущего пера на этой стреле?» «Думаю, что могу», — ответил свидетель и снова моргнул. «В таком случае посмотрите внимательно и сообщите нам, что вы решили». Пока Шенкс склонился над пером, прищурившись из сутули в плечи, по залу опять разносились шорохи и шарканье ног. Людям не сиделось на месте. Многие пытались стояком приподняться, чтобы получше все разглядеть. Обвиняемый, который уже не выглядел таким уж потерянным, тоже внимательно следил за Шенксом. Казалось, он был не менее озадачен, чем все остальные. «Все верно, сэр». — объявил шенкс Это фрагмент от пера на стреле. — Вы точно в этом уверены? Полагаю, легко обмануться, когда имеешь дело с небольшим кусочком пера, не так ли? Даже если это гусиное перо, выкрашенное специальной краской, можно ли установить, что фрагмент оторвался именно от нашей стрелы? — С этим пером я абсолютно уверен, да, сэр? Я сам его покрасил. Смотрите, здесь осталось небольшое светлое пятно в форме вопросительного знака. Верхнюю часть мы видим, а точку и нижний хвостик нет. «Можете ли вы поклясться?» — мягко проговорил гэм «В том, что фрагмент пыра, который застрял в этом арбалете, является частью пыра на стреле, что лежит перед вами». «Могу, сэр». «На данный момент, — сказал Гейм, — у меня все». В движениях генерального прокурора, когда он поднимался с места, проглядывало нетерпение. Под его взглядом Шанкс явно занервничал. «На этой стреле стоит дата — 1934 год. Значит, тогда вы ее подготовили и покрасили?» — Да, сэр, кажется, это было весной. — Доводилось ли вам видеть ее вблизи с тех пор? — Вот что я имею в виду. После победы на ежегодном состязании в тридцать году мистер Хьюм повесил стрелу в своем кабинете. — Да, сэр. — С тех пор вы ее не видели? — Нет, сэр, пока этот джентльмен. Он кивнул в сторону ГМ не попросил меня взглянуть на стрелу месяц назад. Однако вы не смотрели на нее с 1934 года. Верно, сэр. Предполагаю, что за эти годы вы изготовили для мистера Хьюма немало хороших стрел. Да, сэр. Сотни, возможно. Ну, сэр, это уж слишком. Попробуйте назвать примерное число. Правильно ли будет сказать, что вы изготовили с тех пор более сотни стрел? Да, сэр, полагаю, вы правы. Они часто бывали нужны. Понятно. Они часто бывали нужны. Вы хотите сказать, что из всех стрел, которых за эти годы накопилось более сотни, вы безошибочно можете узнать ту, что покрасили в 1934 году? — Напоминаю, что вы находитесь под присягой. Услышав это устрашающее напоминание, свидетель посмотрел на галерку, будто бы ища поддержки. — Понимаете, сэр, это моя работа. Хорошо. — Допустим, — сказал генеральный прокурор, который уже добился нужного эффекта. — Теперь хочу все-таки уточнить, что я в этом вполне уверен. «Однако поклясться вы не можете». «Хорошо». «Теперь...» — продолжал сэр Уолтер, поднимая со стола тонкую бумажку с отпечатанным текстом. «У меня здесь заявление обвиняемого, которое он сделал в полиции. Прошу вас, передайте его свидетелю». «Мистер Шенкс, пожалуйста, прочитайте нам первый абзац». Удивленный Шенкс машинально взял лист бумаги и некоторое время смотрел на него, растерянно моргая. Затем он принялся хлопать себя по карманам без особого, впрочем, результата. При этом затянувшаяся по его вине пауза терзала его все больше и больше, пока окончательно не расстроила. «Никак не могу найти свои очки, сэр. Боюсь, что без них. Правильно ли я понимаю?» ответил генеральный прокурор, совершенно верно интерпретировав моргание свидетеля. Что без очков вы не способны прочитать заявление. Не то чтобы совсем не могу, сэр, просто однако... Вы смогли опознать стрелу, на которую наносили краску в 1934 году? Спросил сэр Уолтер Шторм и опустился на свое место. В этот раз Гэм с грохотом поднялся для повторного допроса, готовой к открытой войне. Впрочем, он задал всего несколько коротких вопросов. «Сколько раз Эйварих Юм побеждал в ежегодных состязаниях?» «Три раза, сэр». «И каждый раз ваша стрела приносила ему специальный приз, не так ли?» «Да, сэр». Выходит, эти стрелы не просто одни из более сотни стрел. Это, скорее, особенные стрелы, памятные сувениры. — Да, сэр. — Мистер Хьюм показал вам эту стрелу, или как-то иначе привлек ней ваше внимание, когда победил в состязании? — Да, сэр. — Ха! — воскликнул ГМ, приподнимая свою мантию, чтобы подтянуть штаны. Этого вполне достаточно. Нет, нет, не туда, сынок, там судейские места. Сейчас вас проводят. Он сел на место, подождал, пока Шанкса уведутся со свидетельского места, и снова поднялся. — Я вызываю Редженальда ансвела сказал ГМ.